Часть 4. Учителя и я прижались к стволу дерева вместе с Райнос, чтобы не попасть под дождь. Дабы поддерживать контроль над мощнейшими духовными жилами, принадлежавшие магам земли зачастую находились вдали от городов. Поэтому пышащие растительностью области, подобно этой, были весьма распространены. Несмотря на очевидно большой возраст деревьев, все они носили кроны из молодых ярко-зеленых листьев, словно сама духовная жила даровала им свое благословение. Как долго они взирали на этот пейзаж? Раскаты грома говорили о том, что буйство стихии вряд ли закончится в ближайшее время. Густые грозовые облака целиком покрывали территорию Зельма, будто пытаясь прогнать заходящее солнце. Это напомнило мне миф о Барионе, который после смерти от укуса Скорпиона стал созвездием, вечно бегущим от своего убийцы. «Ничего, что мы вот так отпустили Свена и Флата?» — спросила я учителя, наблюдавшего за ливнем. «Да, они в любом случае попытались бы сбавлять сражение». Даже если их противники — магия внушительных способностей, эти двое не дадут себя одолеть. Эти дети невероятно одарённые, того и проблемные». Нехотя произнес он, пыхнув сигаретой, словно доливаемый плохим настроением. Слова о том, что их способностей было достаточно для того, чтобы считать их проблемными детьми, скорее всего, были с его стороны искренним признанием. В сравнении с другими факультетами класса Эль Милоев уже представлял собой сборище от чемпионцев и диссидентов, но эти двое выделились даже среди них. Разумеется, выделялись своими магическими способностями, но самой отличительной их особенностью было весь их образ бытия. Вкладывая невероятные усилия в изучение магии, они при этом обладали природой, которая каким-то образом отличилась от таковой у других магов Часовой башни. Наверное, можно было сказать, что они были похожи на моего учителя, одновременно маги до мозга кости максимально на них не похожи. Но за исключением того факта, что у них необычный противник. «Необычный?» От слов учителя у меня по спине пробежали мурашки. Реакция, может, и была в какой-то мере жалкой, но ее было очень сложно подавить. Атрам Голиаста. Человек, о котором Свен собирал информацию для меня. Но если случится худше, то он не тот противник, от которого эти двое не смогли бы сбежать. Голиаста. Довольно редкая по звучанию фамилия. Разумеется, что касается часовой башни, то я не смогла бы отличить одну фамилию от другой. Но даже несмотря на это... Для меня она звучала очень по-чужеземному. Сухой звук. Воздух горячий настолько, что обжигает кожу. Мечи с толстыми изогнутыми клинками. Примерно такие ассоциации возникли у меня в голове. Словно подтверждая мои мысли, учитель продолжил. «Это старая династия со Среднего Востока, которая лишь недавно стала частью Часовой Башни. Их магия связана с проклятиями, так что противники они весьма непростые. Так или иначе, с помощью магии они принудили близлежащие организации к сотрудничеству обеспечив себя тем самым правами на бурение нефтяных скважин. Во всем, что касается влияния в мирских делах, они впереди всех даже среди членов Часовой башни. А на аукционе по одному талисману они боролись до конца с семьей «А, это тот самый талисман, который, как ты сказал, недавно приобрели из Эльма, верно?» Когда Рейнес перебила учителя, я вспомнила одного человека. «Вообще-то я хочу заполучить один талисман. Миг Градзилья. Человек, который как ни в чем не бывало заявил нам, что он шпион». К слову о нем, я не видела его с самого утра. Интересно, что он собирался делать теперь, когда из подверглись нападению. Если его признание о том, что он шпион, было на самом деле правдивым, тогда, может, он и Голиаста... Я нервно сглотнула. «Значит, это Голиаста стоял за убийством принцессы?» — произнесла Райнос. «Кто знает?» — расплывчато ответил учитель. Коснувшись пальцем губ, он сощурил глаза и начал раскладывать информацию по полочкам. «Есть вероятность, что это была месть за то, что из Эльмы умокнули талисман с под их носа, но если дело было в этом, тогда почему они вместо этого не прибегли к похищению? К тому же в случае с местью в этой атаке нет совершенно никакой необходимости». «Что если, например, они послали кого-то найти талисман в тайне, но принцесса узнала об этом, и ее пришлось убить, чтобы все скрыть?» Учитель покачал головой вот в это на предположение Райнас. «И после ее убийства невежливо принесли ее в спальню?» «Конечно, они могли бы с помощью магии очистить место преступления от крови, но как они тогда обошли тайную печать?» «Хм, но... хм...» Райна поскребла пальцем в воздух и затихла. «К сожалению, принимать участие в подобного рода обсуждениях было выше моих сил. Я не могла постичь мысли и чувства даже этих двоих, не говоря уж о ком, то кого я встречала лишь пару раз. Я была попросту не в состоянии предоставить что-нибудь, хотя бы примерно похоже на дельную гипотезу». В результате я просто сидела и наблюдала за их разговором, сцепив пальцы рук. «Хе-хе-хе, в чем дело? Почему бы не попробовать поделиться своими мыслями? Если вы тут загадку разгадываете, то вполне можно озвучить пару глупых теорий. Чёрта, да хоть 10, почему бы и нет? Ты же вроде как Ватсон, так что кому будет не наплевать, если ты окажешься неправа?» Со стороны моей правой руки донёсся смехадда. «Я не такая умная, так что...» «Да ты просто всегда отказываешься думать, разве нет? Я не могу! Я не могу!» «Ведь повторять это гораздо легче, чем на самом деле пошевелить извилинами, верно?» Мне нечего было ответить на резкие слова Адда. Я скорее была с ним согласна. Честно говоря, размышлений всегда было больше мороки, чем пользы. Если бы я могла закрыть глаза и зажать ладонями уши, жить стало бы очень легко. У меня не было смелости даже для того, чтобы убить себя. Мысль о том, что если я умру, то стану одной из «них» ужасала меня. Если бы я просто лежала себе тихо в земле, то это было бы нормально... «Наблуждать по земле, не имея возможности упаковываться. безнадежно трусливая, безнадежно ленивая. Да, такой я и была. Даже если мне скажут, что мне стоит попробовать измениться, я буду не в силах даже сделать первый шаг. С тех самых пор, как я покинула родную обитель, я ни капли не изменилась. Почему? Это было болезненно. Меня мутило, я чувствовала, что вот-вот упаду. Случившееся здесь давило на сердце, что-то в этой ситуации не давало мне покоя». Я ощущалось это совершенно иначе, чем в землеразделении, но я опять оказалась единственной, кто не был способен видеть что-нибудь дальше своего носа. Следуя этой теории, как ты объяснишь смерть горничной? Ау, но если мы предположим, что преступник не один... Пока я предавалась мыслям, разговор между Райно и учителем успел уйти далеко вперед. Я же чувствовала боль в груди. Возможно, потому что это было что-то очень незнакомое. Что-то настолько важное, что не могло с этим расстаться... И при этом столь очевидно, что не могло заставить себя сосредоточиться на этом. Создавалось ощущение, что вместе с непрекращающимся дождем с небес падали невидимые иглы. Если они вопьются в плоть, будет больно, несомненно, но страшно было даже думать о том, что их нельзя было увидеть, сколько ни вглядывайся. Ты не можешь сказать наверняка, есть они или нет, пока не увидишь кровь на своей коже. Ты даже не узнаешь, что это вообще иглы, пока не упадешь замертво на землю, утыканный ими. И если кто-нибудь взглянет на твой труп, когда дождь закончится, то, несомненно, будет недоумевать, почему ты просто не убежал. Хм, но тогда по твоей логике создание Золотой Принцессы... Нет, красота Золотой Принцессы, несомненно, была создана искусным путём. Это не имеет значения. Концепция искусственного заключается в том, что оно возвращается к природе. Неважно, отполирован камень бегущей водой или же руками человека, он все равно остается камнем. Если вкратце... А, понятно... Слова, которыми обменивались Райна и Учитель, внезапно просочились в мое сознание. Золотая принцесса и серебряная принцесса. На самом деле я была такой же, как и они. Лекция Учителя о косметической магии и её истории поразила меня подобно тем самым иглам. Я мягко коснулась своего капюшона. Это были мои невидимые иглы, сковавший мое сердце и не желавшие таять вне зависимости от того, сколько времени прошло. Если говорить о стеклянных иглах, то это, очевидно, не могло ссылаться на что-либо еще. Тот факт, что я не осознала это раньше, лишь не раз показывал, какой же глупой я была. Как бы далеко я ни бежала, собственная глупость все равно пронзала мое сердце, била в него, пускала мне кровь. А лучше бы я умерла. Я бы предпочла, чтобы эта воображаемая кровь наполнила мою глотку и просто утопила меня. Пускай на моей шее останутся следы от ногтей, пускай мое лицо побугровеет. Мне было все равно, как жалко я буду выглядеть, когда рухну на землю. Мне казалось, что для меня это будет самый подходящий способ умереть. Я хотела избежать позора, которым для меня было превращение в призрака, но если этого можно было избежать, тогда... Грей, я внезапно осознала, что кто-то назвал мое имя. «Учитель?» «В чем дело? Ты побледнела?» Учитель смотрел на меня сверху вниз, привычно нахмурив бровь. Может, он и воспринял выражение моего лица неправильно, решив, что мне нехорошо. Но факт того, что он по одному лишь моему лицу понял, что-то что, что не так указывал на то, как много времени мы провели вместе. Вообще-то, я. Я замалкал на несколько секунд нерешительности. Мною начала завладевать растерянность, но я довольно отчетливо помнила свои недавние мысли. В таком случае я могла описать свои чувства более быстрым и понятным способом, чем прибегать к словам. Я немного сдвинула край капюшона назад. Когда учитель увидел это, его глаза расширились. Грей! «Кажется, я сказал тебе не...» «Нет». То он тут же начал ругать меня, как я и просила его когда-то, но мне удалось его остановить. Несмотря на то, что я сдвинула капюшон лишь чуть-чуть, несмотря на то, что пальцы, сделавшие это, будто горели огнем. я наконец-то смогла заставить свои губы двигаться. Мое лицо. Думаю, здесь похожий случай. Может быть...» «Здесь?» Но Учитель внезапно замолк, быстро бросив взгляд в сторону. Вероятно, тем самым он пытался сказать мне, что с нами была Райнос. То, о чем я хотела поговорить, не следовало рассказывать всем подряд. Видимо, догадавшись об этом, Райнос слегка наклонила голову в бок и произнесла. «Хм, если проблема во мне, то я могу подождать в стороне?» «Нет, все нормально. Думаю, вы тоже должны об этом знать». Я на секунду перевела взгляд на учителя. У него на лице читались смешанные чувства, но он, похоже, не собирался возражать. Я мягко прикоснулась ладонью к своей теперь открытой взору присутствующих щеке. «Это не мое родное лицо». «Что?» Черты Райнес тотчас же исказились в изумлении. Кстати говоря, Райнес уже не раз указывала на мой капюшон. «А знаешь, ты будешь гораздо милее, если снимешь этот капюшон». Если она заинтересовалась мной, то я могла лишь сказать, что мне жаль. Очень жаль, но я не из тех, кто оправдывает ожидания других. В конце концов, я просто не могла.